Жара стояла невыносимая, хворь не унималась, все изнемогало. Но душными ночами кабаки шумели, слава некоторых из них была настолько велика, что часто по кабаку целая местность прозвания получала. «Веселуха», «Щипок», «Полиха», «Заверняйка», «Скачок» и прочие. Особенно шумно было в кабачке каток, что на подоле под самой стеной Кремлевской притулился. Митька держал себя атаманом. «А какого хрена спинут на них гнуть?» — дерзко говорила. «Что там ее, не гни, все в одном кармане вошь на аркане, а в другом блоха на цепи. А вот чертям запустить бы теперь петуха красного, сушь какая стоит!» и как тревога подымется и пощупать, где что лежит, а стены класть до стрельницы высокие нам ни к чему, нам прятать за ними нечего, яко благ, яко наг, яко нет ничего. «Эй ты там, хозяин!» — крикнул он, бахвалясь. «Не видишь, что у добрых молодца в чарках высохло?» «Да ведь на Радуннице только Москва горела», — молвил кто-то в жаркой и вонючей полутьме. «Три месяца не прошло». «Ну-ка, лежал, если в больно за печью сиди», — зло оборвал Митька. «Нас не больно милует, ну и нам глядеть нечего». В жаркой ночи полный трепета далеких зарниц все более разгуливал ветер суховей. Он гнал вдоль сонных улиц косматые тучи пыли, яростно стучал ставнями, кружил, как нечистая сила, по пустым площадям и снова свистел в пролетах недостроенных стрельниц кремлевских, пугал воем в трубе старух, а на остоженке, где вдоль реки шли луга государевы, он яростно раскидал несколько стогов. «Расходились под ветер!» — шептал воющим, пахнущим пылью мрак митькой. «И как только полночь у Ивана под колоколы ударит, так и запаливай. Главное, чтоб смятенья больше было. Тут тушить начнут в другом месте зажигай. Но не зевайте, ты, облом, со мной пойдешь». С последним ударом полночного колокола, спящей в пыльной тьме деревянные домики, вокруг Кучкова поля сноска. Лубянская площадь вдруг осветились розовым светом. Две темные тени торопливо убежали в воющий мрак, и вдруг ночь вздрогнула от истошного крика «Горим! Ратуйте, православные!» И без того бешеный ветер точно обрадовался этому сумасшедшему крику, закрутил, забился над землей, и сразу чьи-то богатые хоромы занялись красно-золотыми полотнищами пламени. Ветром нагнул огненный столб на соседние дворы, они сразу запылали, и раздуваемое ураганом пламя понеслось из улицы в улицу. Раздетые люди с безумными глазами там вопя тащили свое добро из пылающих домов, там плескали в бешеные костры воду из смешных шаек, там старались заградить огню путь святыми иконами. Волосы их трещали, глаза покрывались слезой, одежда дымилась и загоралась, но они, совсем потеряв рассудок, вместо того, чтобы просто спасаться, тщились остановить бушующий пожар. Плач, крики, рев испуганной скотины, И уже в горящих стойлах вой, виск и свист пламени, Грохот раскатывающихся стены, падающих стропил, Злой рвущий душу набат с розовых колоколин, Страшный огненный дождь галок с зловеща багрового неба, Вой собак и новый истошный крик. «Родимые, смотрите-ка!» И у Ильи пророка занялось. С каждой минутой грозный ужас нарастал. Ветер раньше душа с востока, теперь крутил так и эдак, пригибал пламя к земле вдоль испуганных красных улиц, вновь вздымал его к небу, рвал на части и красно-золотыми полотнищами этими выстилал часто целые улицы сразу. Из Красного Кремля, пригнувшись к седлам, вылетали конники, то навстречу огню спешил сам великий государь со своими боярами. С невероятной быстротой среди страшного воя звонницы и огненной метели галок в пламенеющем небе широкий разлив бушующего пламени обошел по неглин кирдеющий Кремль, разом без усилий перебросился через реку в Замоскворечье, и вдруг ветер переменив направление опять погнал огненное море из-за реки на Кремль. Вихрь оторвал необъятной величины красно-золотую ткань, перенес ее в бешеных корчах на другую сторону реки, И покрыл ею Кремль. Попы выступили было с великим пением во всеоружии своих святынь, но нестерпимый жар огненной бури заставил их побросать все и с безумными лицами бежать вниз к воде. Но и там спасения не было. Подол уже пылал, и на огненной реке загорелись барки.